Глава вторая. От появления человека до падения Рима. До 410 года. Последние десятилетия археологические работы в Испании значительно расширились и принесли немало важных находок в области как древней, так и новейшей истории. Работы продолжаются и сейчас. Большую их часть выполняют испанцы, но важный вклад вносят и зарубежные ученые. Благодаря этому, картина прошлого Испании обрела большую рельефность и насыщенность, чем это было под конец долгого правления Франко в 1975 году. В Испании жили ранние гоминиды. Следы человека-предшественника, хома антечесер архаической разновидности человека разумного, хомо-сапиенс, найдены во многих местах, в том числе в Сьерра-де-Атапуэрка, Негра или Зетсики. Принято считать, что эти гоминиды пришли в Европу из Африки через Ближний Восток около 800 тысяч лет назад. Это был достаточно легкий путь, что имело большое значение для ранних поселенцев. За ними последовали неандертальцы, а позднее кроманьонцы, непосредственные предки современного homo sapiens. Со временем последние остались единственным выжившим человеческим видом. Неандертальцы в Испании вымерли около 27 тысяч лет до нашей эры. Первоначально обитавшие в пещерах, кроманьонцы широко расселились по территории Испании. Они пользовались каменными и композитными орудиями труда и оружием и развивали соответствующие навыки. Познакомиться с культурой Позднего неолита можно в пещере Коева делос Мурселагас. Испанские наскальные росписи производят огромное впечатление. Древние художники весьма искусно использовали натуральные пигменты. Главную роль в пещерных рисунках играют животные. В росписях Куэва де Вьеха вооруженные луками люди охотятся на оленей. В пещере Алтамира изображены зубры и кабаны. На стенах пещеры Куева де Пилета, близ Ронды, можно увидеть пантер кос и гигантских рыб. Об этой части испанской истории не следует забывать, эти места не следует исключать из туристических маршрутов. Ледниковый период значительно усложнил адаптацию, поскольку климат сделался существенно холоднее, однако последовавшее за ним потепление создало вполне благоприятные условия для растений, что потом сказалось и на животном мире. Все это повлияло на людей, их численность увеличилась. Крупнейшие млекопитающие, сильно пострадавшие от изменения климата, были постепенно истреблены охотой. Люди начали активнее заниматься земледелием, культивировать дикие растения, одомашнивать и разводить овец и коз. В результате охота и собирательство сменились оседлым образом жизни, появились деревни в которых люди жили круглый год, к ним относятся, например, датируемые шестым тысячелетием до нашей эры поселения Кавета-де-Лор и коевад де В таких поселениях развивались ремесла и торговля, имелось достаточно рабочей силы для строительства и обслуживания ирригационных систем. Археологические находки явно свидетельствуют о существовании общественной жизни и сложных религиозных обрядов. В эпоху энналита (четыре с лет до нашей эры) южная Испания была важным центром обработки меди. Процветание региона нашло отражение в пышных захоронениях с богатым погребальным инвентарем, признаком начавшегося социального расслоения. Расширилось производство зерновых культур. Число важных археологических комплексов того периода относится Лос-Мильярос близ Альмерии. Городище открыто для посещения, здесь можно увидеть остатки домов и стен, а также реконструкции купольных могил. Керамика отсюда хранится в Модернистском археологическом музее в Альмерии. Впечатляющий хронологический срез представлен в огромном национальном археологическом музее в Мадриде, причем подавляющее большинство экспонатов, найдено на территории Испании. Среди них глиняные чаши возрастом 4000 лет, обнаруженные недалеко от Мадрида. Музей обязательно стоит посетить, если вы окажетесь в столице. В Бронзовом веке, 2300-1500 лет до нашей эры) большое значение приобрело олово, игравшее ключевую роль в изготовлении бронзы. На территории Испании были месторождения и меди, и олова. Это привело к расцвету торговли. Регион имел ценные продукты для экспорта, а полученный доход позволял наладить импорт. Численность населения постепенно росла, заселенные области расширялись. Крупнейшие поселения этого периода Серро де риаль и Кортес-де-Наварра. В Бронзовом веке Поселение, на месте которого позднее выросла Кордова, торговали медью и серебром из близлежащих гор Сьерра-Марена. Большое впечатление производят три дольмена близ города Антекера. Гробницы бронзового века также можно найти на Балиарских островах. Археологические культуры того времени содержат немало материальных свидетельств военных действий. Это остатки оружия и укреплений, как, например, В Эль-Аргаре. Характерное явление в Юго-Восточной Испании ⁇ каменные постройки на вершинах холмов. Исследования подтвердили, что некоторые из них были укрепленными поселениями. Так в местечке Лабастида в 2012-2013 годах археологи раскопали кольцо стен и выступающие квадратные башни, основательные с хорошо продуманным фундаментом который позволяет им держаться на крутых склонах. Поразительное достижение древних инженеров и строителей. Башни давали возможность сбрасывать на нападавших различные предметы, а главный вход был спланирован таким образом, чтобы дать защитникам крепости дополнительные преимущества. В крепости имелся резервуар с водой. Запас воды был необходим в любых поселениях, укрепленных или нет, но его наличие помогало защитникам выдерживать осаду, что, в свою очередь, могло побудить нападающих к более решительным действиям. Укрепленные поселения в Иберии существовали и гораздо раньше, около 3000 года до нашей эры. Стены располагались обычно несколькими концентрическими кругами вокруг поселения. Основной оборонительной тактикой в таких местах, очевидно, была Стрельба из лука через бойницы в стенах. Однако лабастида, служившая центром власти, располагалась на возвышении и явно была рассчитана на ближний бой, так что поселение, вероятно, имело более выраженное военное назначение. Не вполне ясно, можно ли видеть в этом новом для Иберии стиле фортификации, особенно в этих массивных квадратных башнях, влияние Восточного Средиземноморья где сохранились похожие укрепления более раннего времени. В горах до сих пор существует множество поселков, так называемых белых деревень, расположение которых носит оборонительный характер. Из них отлично просматриваются дороги, ведущие из долины в горы. В древности это давало возможность заранее заметить приближение налетчиков. Кроме того, в таких поселениях всего один вход. Те же особенности можно обнаружить в средневековых испанских деревнях, например, в Педраса де ла Сьерра. Вопросы обзора и наружного наблюдения имеют большое значение с точки зрения фортификации. Они также помогают объяснить расположение отдельных крепостей и понять, каким образом древние строители использовали возможности и недостатки местности. Описывая военные походы Юлия Цезаря против сыновей Помпеи в Испании в 45 году до нашей эры римский автор замечал. Холмистая местность весьма пригодна для строительства укрепленных лагерей. В сущности, почти во всей Дальней Испании, с ее плодородными землями и обилием воды, осада представляется тяжелой и бессмысленной задачей. Здесь, из-за постоянных набегов диких народов, все удаленные от городов места надежно защищены башнями и укреплениями, крытыми, как и в Африке, цементом вместо черепицы. Кроме того, есть дозорные вышки. Города обычно располагаются на горах, притом так превосходно, что самый подступ к ним и нападение становится весьма затруднительный. Укрепленные поселения часто располагались на склонах холмов, что давало возможность заранее узнать о приближении налетчиков. Особенно важно было вовремя заметить разбойников, приближающихся с моря. На юге Испании эта угроза продолжала существовать до XIX века, пока не удалось окончательно прекратить набеги североафриканских исламских пиратов. Кроме того, на вершинах холмов на побережье строили сторожевые башни. Одна из них кастель де Костель-де-Ферро на Средиземноморском побережье Испании. Она имеет характерные арабские черты, но заложена, возможно, еще финикийцами. Наступивший затем Железный век ознаменовался развитием прочных морских связей. Вероятно, около 800 года до нашей эры финикийские купцы основали свою первую базу в Гадире, Кадис, а затем распространили свое влияние на восток, до Вильярикоса, близ Альмерии, Заложив несколько новых поселений, в числе которых была и Малака, Малага, можно с уверенностью утверждать, что на севере финикийцы продвинулись вплоть до Галисии. Их интересовали ценные металлы Испании, в особенности медь, олово, золото и серебро, с избытком окупавшей все тяготы путешествия. Для обмена финикийцы привозили Средиземноморские товары, вино ткани. Благодаря полезным ископаемым Испания была устойчиво интегрирована в средиземноморскую экономику. Греческие купцы, основавшие свое поселение там, где сейчас находится французский город Марсель, также играли в обмене заметную роль, особенно на северо-востоке Испании. Греческие следы можно обнаружить в Эмпурии. По некоторым сведениям, Греки продвинулись до Андалусии. Вместе с торговлей и благодаря ей распространялись новые технологии и культура, в том числе письменность. В самой Испании, учитывая ее географию и размеры, не существовало главного государства. Здесь сложилась такая же ситуация, как во Франции и на Британских островах, где сформировалось сразу несколько примерно равных по значению племен. Некоторые племена объединялись в группы, и у этих групп, вероятно, между собой было много общего. Хочется отдельно упомянуть про кельтов и басков на севере Испании и кельтиберов на северо-востоке Испании. Несмотря на очевидные различия между этими группами племен, важно отметить, что их классификация и особенно практическое применение этой классификации сопряжена с определенными трудностями. Возникает множество вопросов о том, где заканчивается самобытность и начинается взаимное влияние. Изменения, обусловленные течением времени, также влекут за собой вопросы о причинно-следственных связях. Эта эпоха оставила после себя ряд памятников, к числу которых относятся, например, Бакиги Санда, высеченные из гранита фигуры, которые можно увидеть к западу от Мадрида, в Сан-Мартин-де-Вальде-Иглесиас. Похожие изваяния были найдены в нескольких местах в провинции Авила. В археологическом музее Севильи хранятся золотые ювелирные украшения тортесской цивилизации, центр которой располагался в районе Уэльво. Эта цивилизация активно развивалась в VII-VI веках до нашей эры и имела связи с финикийцами. Сохранившиеся археологические и уж тем более письменные материалы сообщают много подробностей о внешних связях и роли иностранного вмешательства в дела Испании, правда, часто в ущерб описаниям внутренних событий. Источником финикийского влияния в Испании служила не столько сама Финикия, находившаяся довольно далеко от Испании, на территории современного Ливана, сколько Карфаген, финикийская колония близ современного Туниса. Проиграв Риму в Первой пунической войне 264-241 год до нашей эры, главной целью которой было установление контроля над Сицилией, в результате Сицилия и Сардиния оказались в руках Рима, Карфаген начал распространять свою власть на юге и востоке Испании. Эта экспансия, сопровождавшаяся активной добычей полезных ископаемых, привела к росту напряженности в отношениях с Римом, и в 218 году до нашей эры началась новая война, поскольку Рим решил помешать дальнейшему продвижению Карфагена. В 218 году до нашей эры, несмотря на протесты римлян, Карфагенский полководец Ганнибал захватил город Сагунтум. Сагунто. И это положило начало второй пунической войне. Все боеспособные жители Сагунтума были убиты, а остальные покончили жизнь самоубийством. Но город не исчез. Руины цитадели хранят память не только о пунических войнах, но и о более поздних этапах существования этого места. Вторая пуническая война разворачивалась в основном в Италии и Испании, откуда Ганнибал выступил, чтобы пересечь Южную Францию и вторгнуться в Италию в 218 году до нашей эры. В ответ римляне предприняли попытку завоевать карфагенские владения в Испании. Кроме того, их интересовали местные природные богатства. В 209 году до нашей эры Сципион захватил город Картаго-Нова, Картахена. Так сообщил позднее историк Полибий, всеобщая история, том 10. Сципион сказал ремесленникам, что они будут собственностью Рима, но если они проявят добрую волю и усердие в своих ремеслах, он обещал освободить их после успешного завершения войны против Карфагена. Сильнейшие из пленных стали грибцами на галерах на тех же условиях. Сципион продолжал двигаться вперед и победил Карфагенен при Бекуле 208 год до нашей эры и Илипе 206 год до нашей эры. Эти победы дали римлянам контроль над основным сельскохозяйственным регионом Испании, плодородной долиной Гвадалквивира. Захваченный в 206 году до нашей эры, Гадир стал римским Гадосом. Последний решительный удар был нанесен Сципионом в битве при Заме в Северной Африке в 202 году до нашей эры. В ходе дальнейших мирных переговоров Карфаген был вынужден уступить Риму свои испанские территории, а также отказаться от притязаний на Балиарские острова, хотя римляне окончательно покорили их лишь в 123 году до нашей эры. Отнятые у Карфагена новые земли в 197 году до нашей эры были разделены на две провинции – Ближнюю Испанию и Дальнюю Испанию. Балиарские острова. Другая история. Балиарские острова – автономная провинция, занимающая 1% общей территории Испании. По данным на 2016 год, Здесь проживает 1 миллион 107 тысяч 220 человек. Это 2,3% всего населения страны. Мы мало знаем о ранней истории островов, разве что сохранилось несколько легенд греческого происхождения. От Бронзового века осталось множество каменных памятников, особенно в Навета де Студенс на Минорке. Их функция неясна, но считается, что они как-то связаны с похоронными обрядами. Материал для изучения этой культуры можно увидеть в музее Минорки, в Мао. Маон. Островами правили финикийцы. Предметы того времени хранятся в археологическом музее Ибицы и в музее некрополя Пуигде-Молин, где можно увидеть финикийские погребальные камеры и бюст богини Танит. После падения Карфагена Болярские острова перешли в сферу влияния Рима, хотя окончательно были завоеваны римлянами только в 123 году до нашей эры. Римляне вербовали мужчин с островов в качестве пращников. В 460-х годах острова захватили вандалы, в 530-х годах византийцы, в 707 году их покорил мусульманский флот, а в середине 9 века разграбили викинги. Поскольку пираты использовали острова как опорный пункт, в 902 году и взял под свой непосредственный контроль Кордовский Эмират. С 1050 года острова существовали как независимое королевство Тайфа. Затем в 12 веке их по очереди захватывали Альмравиды и Альмахады. Каталонский крестовый поход 1113-1115 годов оказал на них незначительное влияние. Однако в 1229-1235 годах на острова пришли арагонские войска. На островах были построены церкви, в частности, соборы на Ибице и в Пальме и монастырь Нуэстра-Сеньора-де-Луэ на Майорке. В столице Майорки, Мальорки, городе Пальма, сосуществует множество архитектурных стилей, но относительно мало мусульманских следов. Римские завоевания Несмотря на успехи завоеваний 197 года до нашей эры, немалая часть Испании, в первую очередь Мессета и обширные области на севере и на западе, Римлянам не достались. Эти области располагались дальше от Средиземного моря и, следовательно, были менее доступны для римских войск, которые, как войска Сципиона в 209 году до нашей эры, в основном передвигались по морю. Кроме того, есть заметная разница между свержением очередного иностранного имперского присутствия в лице Карфагена и покорением внутренних территорий. В первом случае достаточно боем или осадой отобрать у противника крупные города, особенно порты. Во втором случае требуется приложить намного больше усилий. Все это помогает объяснить, почему на завоевание Испании у римлян ушло так много времени. Однако свою роль здесь сыграли и другие, более крупные факторы, что напоминает нам, как важно всегда рассматривать историю страны в максимально расширенном контексте. Кроме Испании, у Рима было немало других забот. Одержав победу над Карфагеном, Рим оказался втянут в череду войн с Македонией. В итоге они принесли ему контроль над Грецией, но до 148 года до нашей эры отнимали большую часть его ресурсов. Внимание Рима отвлекали и другие крупные события, в том числе война с селевкидским царем Антиохом в 192-189 годах до нашей эры и третья Пуническая война 149-146 до нашей эры. И все же в этот период в Испании римляне достигли определенных успехов, а в 139-133 годах до нашей эры произошло успешное завоевание ее большей части, в том числе племен среди которых были Лузитани, Галлики и Вакей. Впрочем, местное население продолжало стойко сопротивляться. Восстание 147-139 годов до нашей эры возглавлял лузитанский вождь Вириад. Довольно непримечательная статуя в его честь установлена в заморе. а его победах напоминает флаг этой провинции. Кроме того, он стал главным героем телесериала 2010-2012 годов «Испания. Легенда». В покоренных областях римляне основывали свои поселения, в числе которых была Кордуба (Кордово), заложенная в 152 году до нашей эры. Осада Нуманции, 134-133 годы до нашей эры). Нуманция была келтиберской крепостью Железного века. Основанная на вершине холма, она контролировала переправу через реку Дуэра к северу от современного города Сория в Кастилии. кельтиберы Нуманции успешно выдержали римскую осаду в 153 году до нашей эры и продолжали сопротивляться, одержав победу над римской армией в 137 году до нашей эры. В 134-133 годах до нашей эры крепость 13 месяцев осаждал Сцепион Эмилиан. Однако защитники Нуманции, несмотря на голод, отказались сдаться. Большинство из них совершили самоубийство. Позднее в испанской культуре осада Нуманции всегда была образцом отваги, не подвластной самой смерти. Трагедии Сервантеса Нумансия написана около 1582 года, опубликована в 1585 году, хорошо принята публикой. Испания триумфально восстает из пепла Нумансии. В пьесе Истинная любовь противопоставлена римской похоти, а коллективное самопожертвование рассматривается как акт героизма. Римляне отстроили город заново. Его руины, обнаруженные в 1860 году, были объявлены национальным памятником в 1882 году. Керамику, найденную при раскопках, можно увидеть в музее Нуманции в Сории. Затем Риму пришлось надолго переключиться на других неприятелей и другие возможности, заняться острыми и неотложными внутренними вопросами. Гражданские войны затронули территории Испании и Италии. Так, в Серторианской войне 80-72 годов до нашей эры Квинта Сертория поддерживали местные испанские племена. Помпей Великий восстановил в Испании порядок, но вскоре после этого сам развязал войну с Юлием Цезарем, После того, как в 46 году до нашей эры Помпей был убит, сопротивление продолжили его сыновья. Они собрали армию из трех легионов и взяли под контроль почти всю дальнюю Испанию, в частности, Кордубу. Цезарь в конце 46 года до нашей эры быстро выступил из Италии и, одержав несколько мелких побед, дал крупное сражение при Мунде вероятно, под Алантехуэла Ла в Андалусии. Его противники были разгромлены, Кордоба вскоре сдалась. Город Мунда был осажден. Из щитов и дротиков, отнятых у противника, сложили палисад, из мертвых тел – вал. Поверх него выставили ряд насаженных на острия мечей человеческих голов, обращенных лицами к городу. Сделано это было не только для того, чтобы воспрепятствовать продвижению врага, но и чтобы устрашить его зрелищем, свидетельствующим об их победе. Город сдался. Если не брать в расчет конфликты между римлянами, северо-западная Испания была окончательно подчинена в 17 году до нашей эры. Римские авторы нередко с восхищением отзывались о силе сопротивления местных жителей. Множество неприятностей римлянам доставляли природные условия. Тут были и трудности ведения боевых действий в горах, и организация тылового обеспечения, и климат. В каком-то смысле это все придавало дополнительный вес победам Рима, но вместе с тем достаточно точно описывало положение дел. В XIX веке эти... Свидетельства вызвали интерес у националистически настроенных писателей и художников, увлеченных поисками достойных доримских предшественников. Общественные деятели, искавшие славные национальные корни, иногда обращались к эпохе борьбы с Римом. Впрочем, они все же вспоминали сравнительно редко, предпочитая подчеркивать свои законные права на римское наследие. Гораздо больше внимания уделялось средним векам и успешной, в конечном итоге, борьбе с мусульманами, которые многие рассматривали в русле образцового проявления христианского характера. Римская Испания Ко времени поражения самых упорных племен кантабров Испания играла важную роль в римской экономике. Большое значение имели андалузское сельское хозяйство и металлы золото, олово и медь, приносившие огромное богатство в казну империи. Недавние раскопки значительно расширили наши представления о добыче полезных ископаемых при римлянах. В 2014 году крупные золотые прииски I века до нашей эры были обнаружены в Лас-Медулас на северо-западе Испании. Предположительно, это была самая крупная золотоносная шахта из всех, что принадлежали Риму. В ней использовали гидравлические системы для подачи воды под большим напором. В 2017 году археологи, проводившие раскопки в городе Мунигуа на юге Испании, обнаружили крупный рудник, где добывали медь и железо, оборудованные под землей вентилируемые галереи позволяли шахтерам рудника глубже спускаться в поисках ценных месторождений. Месторождения разрабатывали и ранее, особенно при Карфагенинах, но римляне значительно увеличили объемы добычи. Недавние раскопки также подтвердили, что в IV веке в Кордове существовал Большой Римский дворец. Сельское хозяйство Андалусии специализируется на вине и оливковом масле. Маслом особенно славится Кордова. Значительную долю импорта из Испании составлял ферментированный рыбный соус гарум, который римляне использовали как приправу, а также овечья шерсть и лошади. Остатки мастерских, где производили гарум, можно увидеть в руинах баэло клаудия к северо-западу от Тарифы, и в подвале музея Пикассо в Малаге. В Байало-Клауде еще находятся остатки базилики, форума и театра, а в подвале музея Пикассо следы финикийских укреплений. Поскольку поставки испанской продукции влияли на римскую экономику, создание в Испании развитой инфраструктуры приобрело особую важность. Римляне – строили дороги в первую очередь для того, чтобы укрепить свою власть, быстро перемещать войска, подчинять новые территории, подавлять восстания. Сеть дорог раскинулась по всему полуострову. В местах их пересечения выросли крупные поселения, такие как Эмирита Аугуста, Мерида, где сохранились театр, амфитеатр и храм. Гадес. При римлянах Этот портовый город переживал бурный расцвет. В 49 году до нашей эры Юлий Цезарь предоставил его жителям римское гражданство, а перепись при августе показала, что в городе сосредоточено значительное богатство, источником которых служила в основном торговля и владение сельскохозяйственными землями. Римляне построили акведук, чтобы провести в город пресную воду, и привели в порядок финикийский храм Мелькарта, которого отождествлялись Гераклом. Девушек из Гадоса вывозили в Рим. Их танцевальное и певческое искусство ценилось высоко. В V веке порт был разрушен вестготскими захватчиками. Дианы. Города, в свою очередь, стали незаменимыми звеньями в экономической цепочке, которая обеспечивала движение товаров, предназначенных для отправки в Рим, к портам Тарака, Тарагона, Картагинова, Сексии, Альмуньекар, Малака, Малага и Гадас, главному порту Андалусии. Геркулесова башня в Каруне, построенная во втором веке, старейший действующий маяк. Вид на океан с его площадки открытый всем ветрам производит огромное впечатление. Оливковое масло, вино и гарум поставляли из Испании не только в Италию, но и в другие части империи, в том числе в Британию. Крупные города служили центрами провинций. Кордуба, Кордова была столицей Бетики в районе Андалусии и южной Эстремадуры. Эмерита Аугуста – столицей Лузитании. Португалия и Западная Месета. Таракон – столица Тараконской Испании, она занимала большую часть полуострова. Некоторые города когда-то были военными базами, как Леги, Леон и Астурика, Асторга. Римские легионы по-прежнему размещались на северо-западе Испании, что свидетельствовало о важности ее золотых и серебряных рудников. А вот города под названием Мантуа-Карпетана, преемником которого пытались сделать Мадрид в 1561 году, так сказать, постарались организовать новой столице достойную историческую родословную. Не существовало в действительности. Строительство происходило в основном в городах. Примером могут служить форум и амфитеатр в Кордове, но не ограничилось ими. Важнейшими элементами римской инфраструктуры были акведуки и мосты. Акведуки обеспечивали бесперебойное снабжение города водой. Акведук в Сиговии, построенный в первом веке до нашей эры, чтобы доставлять воду из реки Асибеда в Сьерра-де-Фуэнфрия, все еще действует. Он имеет два яруса арок, его длина составляет 388 футов. Рядом с Тарагоной можно увидеть двухуровневый акведук, который снабжал водой город Таракон. В современной Кордове пешеходы могут перейти реку Гвадалквивир по мосту Пуэнта романа Он был построен при римлянах и впоследствии отремонтирован мусульманами. Еще в Кордове есть реконструированный римский храм. В Алькантаре мост через реку Тахо был почти целиком перестроен однако в нем сохранилась массивная центральная арка римских времен. В Мериде тоже остались римские мосты, а вот от двух акведуков до наших дней дошло лишь несколько арок. В Соломанке есть свой Пуэнто Романа, пересекающий реку Тормес. В Тарагоне можно осмотреть остатки цирка, форум и впечатляющий амфитеатр. Города были центрами романизации, Средоточием власти и римских религиозных культов, местом, куда стекались деньги из сельской местности в виде налогов, арендной платы, личных трат. Землевладельцы, как правило, жили в городах, носили римскую одежду и говорили на латыни. В горных и удаленных сельских районах, где основой экономики были скотоводческие хозяйства, не приносившие своим владельцам почти никаких материальных излишков, Румянизация была намного слабее. Именно в этих областях охотно селились захватчики, варвары, пришедшие на смену римлянам. Таким образом возникло важное природное, культурное и географическое деление. Юг и восток однозначно тяготели к Риму, но в других областях Испании на Рим ориентировались только те районы, где была сосредоточена добыча полезных ископаемых. Этому делению предстояло сыграть свою роль в VI веке при отвоевывании частей Восточной и Южной Испании Византии, Восточной Римской империи. Впоследствии этот регион снова разделился. Южная Испания, начиная с XIII века, ориентировалась на Кастилию, а Восточная вошла в состав Арагона. Может показаться, что подобное развитие событий целиком и полностью зависит от географических факторов, но для того, чтобы география перешла в геополитику, нужны действия людей, и человеческая активность играет в этом процессе большую роль, в нем очень мало абсолютно неизбежных поворотов. Италика. Одно из лучших мест для осмотра римских руин – Италика, примерно в 5 милях 8 километрах к северо-западу от Севильи. Основанная в 206 году до нашей эры с Цепионом, чтобы расселить ветеранов и сохранить контроль над долиной Гвадалки-Вивера, она была построена возле старого иберийского города. В Италии родились императоры Траян и Адриан. Здесь сохранился потрясающий огромный амфитеатр, рассчитанный на 25 тысяч зрителей. Это свидетельствует о размерах и значении города, а также о степени императорской благосклонности. Это был один из крупнейших амфитеатров в империи. Примечательны и руины домов с остатками римских мозаик. В VI веке под властью Вестготов Италика еще сохраняла черты города, но затем превратилась в развалины. Раскопки здесь начались еще в 1820-х годах, Но в последние десятилетия стали систематическими противоречия. Римская империя достигла максимального расцвета, когда ею правили испанцы, точнее, римляне, родившиеся в Испании. Траян, правление 98-117, и его преемник Адриан, правление 117-138. Их правление своего рода Вклад Испании в историю Римской империи. Эта территория отдала империи немало военных людских ресурсов. Несомненно, Траян и Адриан пришли к власти именно благодаря им. Вклад Испании прослеживается и в других областях. Вспомним двух великих поэтов родом из Испании, Лукана и Синеку. В свою очередь, влияние явлений и процессов, происходивших в Римской империи, Испания испытывала на себе, будь то политические изменения или заразная болезнь, или новые религии. На территории Испании поклонялись Митре, например, в городе Эмирита Аугуста. Распространялся иудаизм. Он пришел вместе с евреями, которые переселились в Испанию после подавления восстания в Палестине, В 132 году и основали еврейские общины в Тараконе, Толетуме, Эмерита Аугуста, Кордобе и Гадесе. Распространялась еще одна, совершенно новая разновидность иудейских верований, не имевшая этнических ограничений христианство. Гонения исправно обеспечивали христианство мучениками. Так около 304 года Святой Викентий, Винсент, диакон церкви в Сарагосе и его сестры приняли мученическую смерть при императоре Диоклетиане. То же произошло со святым Кукуфасом. Святой Лаврентий, заживо сожженный в Риме в 258 году, родился в Испании, вероятно, в Валенсии. К 300 году в Испании насчитывалось около 20 епископов, А в 312 году христианство стало официальной религией, быстро распространилось и оставило значительный след в культуре поздней империи. Таракон, Тарагона, стал местом, где находился первосвятительский престол Испанской Церкви и удерживал эту привилегию, пока в XI веке она не перешла к Толедо. В конце III-начале IV века Из-за участившихся нападений варваров, города были основательно укреплены. Стены того времени хорошо сохранились в Луга в Галисии. По ним можно прогуляться. Часть стен представляет собой оригинальную римскую постройку третьего века. Каждый год в луга проводится фестиваль Арде Лукус, посвященный римскому прошлому. Варварские нападения в Римской Испании начались в 170-х годах с набегов берберских племен из северо-западной Африки. Благоприятные морские течения делали плавание из Африки в Испанию коротким и относительно легким. В 260-х годах ситуация серьезно ухудшилась. Ни приграничные порты, защищавшие территорию, ни римские легионы, которые стояли поблизости в Галлии, современной Франции, не помешали германским отрядам пересечь Пиренеи и разграбить Таракон. Да и в самой империи наблюдалась политическая, финансовая и экономическая нестабильность. На короткое время Испания стала частью мятежной империи под властью Постума с центром в Галлии. Но затем Аврелиан, правление 270-й 275 вновь объединил земли и на какое-то время возродил римскую империю. Чтобы упрочить империю, Диоклетиан (правление 284-305) изменил границы провинций и ввел систему совместного правления, в рамках которой Испания оказалась соединена с Италией и Северной Африкой. Однако это не принесло долговременной стабильности. Напротив, привело к тому, что в 395 году империя окончательно разделилась на восточную и западную части. Испания вошла в состав более уязвимой западной империи, а в 409 году была захвачена Конфедерацией германских племен Аланов, Свевов и Вандалов. Римское влияние сохранялось, но существенно ослабло. Так же, как в Англии. Политические и военные связи с Римом были окончательно разорваны в 410-х годах. Свевы. Свевы – группа германских племен, когда-то побежденных Юлием Цезарем. После вторжения 409 года часть из них осела в Галисии. Они принесли клятву верности западно-римскому императору Ганорию правление 393-423 и создали вассальное королевство, которое просуществовало с 410 по 584 год. Их владения сначала сократились в результате экспансии Вестготов в 450-х годах, а после распались на несколько частей. В V веке свевы стали христианами и смешались с Вестготами и местным населением. И все же наследие Рима сохраняло прежнее значение. Империя оставила после себя христианство, устную и письменную латынь, принципы городского устройства, ощущение единства. Архитектурные памятники и сейчас производят огромное впечатление, а тогда способствовали формированию определенных представлений и понятий у преемников Рима. Латынь, городская организация – и христианство не были утрачены в Испании в той же степени, как, например, в Британии, что указывает на более глубокую степень романизации. Недавние археологические раскопки помогли расширить наши представления о римской Испании, открыли новые туристические достопримечательности и обогатили музеи множеством новых экспонатов. Сегодня в музеях можно найти немало впечатляющих памятников римского времени. В Севилье хранится бронзовая статуя Гермафродита, найденная на римской вилле, а также статуя Митры, убивающего быка. В Альбасете – куклы из слоновой кости и янтаря с подвижными суставами. В Мерите и Тарагоне – поразительные мозаики. В Ампарионе в Каталонии можно увидеть остатки нескольких римских домов. Остатки римской архитектуры сохранились и в сельской местности. Например, мавзолей Сент-Селис близ Тарагоны с внушительным куполом, украшенным мозаикой.